Глава сорок седьмая. Карен. Гулкий стук, и папа падает на пол. Мередит направляет на маму ружье, которым только что дала по затылку моему отцу. Зря он оставил его на столе без присмотра. «Развяжи ее!» «Нет!» Она невольно морщится и приказывает отойти. С этим мама не спорит и медленно отодвигается от меня. «Вы совершаете большую ошибку!» Мередит не слушает, опускает ружье мне на колени и развязывает веревку. Мама тут же пользуется возможностью и сбегает, оставив нас в гостиной. Я потираю освобожденные запястья, на которых образовался красный след. Кожа зудит. «Что ты здесь делаешь?» «Твою шкуру, видимо, спасаю», – пожимает плечами Фичер. «Я слышала, как Джейн рассказывала маме о твоем обращении. Странно, что я нашла тебя раньше». Первые вижу, как она бегает, а задачно выдаю я, когда мама проносится мимо окна в сторону леса. Одевайся скорее, если не планируешь догонять ее так. На всех парах несусь в свою комнату, придерживая плед, надеваю белье и первые попавшиеся джинсы и футболку. «Давай быстрее, надо найти миссис Маккой, пока она не наделала глупостей».